Что-то случилось? Она улыбнулась, стараясь, чтобы голос звучал непринужденно естественно. Что-то подсказывало, что разговор будет не из легких. «Это я у тебя хотел спросить. Что происходит, Кира? А в чем дело?» Игорь вымолвил очень медленно, словно обдумывал каждое слово. «Скажи правду. У тебя появился кто-нибудь?» Это было так неожиданно, что в первый момент Кира опешила. «В каком смысле?» — переспросила она. «В том самом». Он говорил очень тихо и спокойно, но его глаза стали жесткие, ледяные, на скулах заходили желваки. Никогда в жизни Кира еще не видела его таким. «У меня? Да как ты мог подумать? Она даже задохнулась от возмущения». «А что я должен думать? Ты уходишь куда-то, пропадаешь целыми днями. Чуть ли не каждый день эти звонки по телефону, и говорить уходишь в другую комнату. Кредитку я проверил. Денег стало снимать гораздо больше, и куда они уходят, непонятно. Он покосился на нее и добавил. И потом, ты похорошела, помолодела, даже глаза светятся». Голос звучал требовательно и сурово. «Альфонса нашла? Молодого?» «Ну, признайся честно, кто он такой? Мажор какой-нибудь? Стриптизер из красной шапочки? Я, конечно, все понимаю, но ты сама-то понимаешь, что делаешь? Хватит уж дурочку валять, чай не девочка уже. Обсудим все, как взрослые люди». Кира вдруг рассмеялась. Сам факт, что Игорь подозревает ее в измене, да еще с молодым любовником, вдруг показался ей, с одной стороны, оскорбительным, а с другой даже польстил. Если ревнует, значит, она ему еще дорога, значит, до сих пор он видит в ней женщину. Муж явно не ожидал от нее такой реакции. В его глазах отразилось удивление, и на этот миг, Он непостижимым образом стал похож на того плечистого молодого парня, в которого Кира влюбилась когда-то. — Ты что, веселишься? — спросил он. — Я что-то смешное сказал? — Значит, ты думаешь, что у меня... — она замялась, подыскивая подходящее слово. — Появился другой мужчина? — А что, нет, что ли? — угрюмо отозвался муж. — Нечего из меня дурака делать. Кира села рядом, притянула его голову к себе и поцеловала в макушку. — Ага, появился. Хочешь, давай поедем вместе, и я тебе его покажу. Ах, каким же длинным выдался день, почти бесконечным. Кира так волновалась перед сматринами, даже голова закружилась и во рту пересохла. Наверное, поэтому все, что происходило вокруг, она видела словно в тумане. В память намертво врезалась только одна картинка — Игорь рядом с Ванечкой. Он казался таким большим, просто медведь-гризли. Ребенок сначала долго рассматривал его, словно некое явление природы, и как будто пытался решить — Что за человек стоит перед ним, и стоит ли ему доверять? Потом вдруг улыбнулся, протянул ручку и неожиданно цепко ухватился за палец. Игорь даже не попытался высвободиться, наоборот, устроился рядом на шатком стульчике, и они долго просидели так, как будто общаясь без слов о чем-то своем, только им двоим доступном. Кира не посмела прервать их безмолвный разговор, и только когда Ванечка тихо заснул и разжал ладошку, муж осторожно высвободился. Лицо его было таким отрешенным, словно он вдруг увидел нечто перевернувшее, все его прежние представления теперь пытается осмыслить произошедшее и понять, как жить дальше. По дороге домой он не проронил ни слова. Даже остановив машину у подъезда, он все сидел в глубокой задумчивости, словно принимая какое-то важное решение, совсем как тогда, много лет назад, в полисаднике.